Глава 15 Золотое святилище Весь следующий день я занималась поиском хоть каких-то зацепок. И ни я одна, дознавателей у Его Величества хватает. Увы, ничего маломальски стоящего обнаружить не удалось. У Крона была назначена встреча, но подробностей он ни с кем не обсуждал. Возможно, мне он рассказал больше, чем другим. Он вышел из дворца, воспользовавшись зеркалом, и след вскоре терялся. У меня имелись определенные соображения на этот счет и даже одно весьма конкретное предположение, но я не торопилась с кем-либо им делиться. Сначала искала способ проверить, а потом пришло письмо. Его принес не почтальон, не посыльный, а уличный мальчишка из тех, что охотно берутся за любую подработку. На конверте было аккуратно выведено магистру Йоланде Блэр. Подчерк незнакомый, но весьма характерный, ровный, без излишеств, не выдающий эмоций, к тому же без единой кляксы или помарки. Так выходит, когда пером управляют с той стороны зеркальной глади. Уже понимая, кем составлено послание, я извлекла на свет сложенный вдвое листок, развернула и прочитала. «Уважаемая магистр Блэр, ее высочество Этнея Альбийская находится у меня». Если хотите, чтобы она вернулась домой живой и в добром здравии, приезжайте сегодня к Золотому Святилищу. Путешествовать можете любым способом, но на место извольте прибыть по дороге, а не через мир отражений. Вы умная женщина и, несомненно, понимаете, что не в ваших интересах брать с собой сопровождающих. Точнее, это не в интересах принцессы. Однако Орвин Дель Франси может поехать с вами». «Если вы выполните все условия и не станете делать глупостей, обещаю отпустить ее высочество, не причинив ей вреда. Уважающий вас, охотник!» Меня отпускать даже в случае благоразумного поведения автор послания не обещал, факт, каковой я мысленно отметила. Место встречи было мне известно, небольшая площадка в Исторских горах, возвышавшихся на западе Эльмиры. От столицы далековато, однако порталом можно быстро добраться до подножия. Святилище располагалось там много столетий назад, и ученые по сей день спорили, находилось ли оно в одном из многочисленных пещер в рукотворном храме, от которого не осталось и следа, или же местом молитв служила сама площадка. Так или иначе, древние люди ощущали в тех краях всплеск магической силы. Не исключено, что именно там было впоследствии создано и сокрыто первозданное зеркало. Подходящих мест насчитывалось не слишком много, и золотое святилище, несомненно, одно из них. А поскольку именно туда меня приглашал охотник, вывод напрашивался сам собой. Ах да, стоит уточнить, что никакого золота в горах не было. Свое название святилище получило благодаря цвету, в который окрашивалось осенью листва, росших на склонах деревьев. Видимо, зрелище в сентябре-октябре было весьма впечатляющим. Перечитав письмо во второй раз, я смяла его в кулаке и едва не швырнула об стену. Злость моя, как ни странно, была адресована вовсе не охотнику, а дворцовой охране. Как, скажите на милость, можно было допустить похищение принцессы? Это же не какая-нибудь никому не нужная мелкая дворяночка. Это второй человек в очереди на трон, учитывая, что Орвин — не родной сын от Бальда. К тому же еще и молоденькая девушка. Да даже муха не должна была приблизиться к ее волосам, Без того, чтобы об этом тут же не доложили офицеру охраны. Да, понимаю, охотник очень сильный зеркальщик, но что с того? Для этого существуют придворные маги. Шейд, например, а до позавчерашнего вечера — и крон. Да, последний умер, но это никак не аннулировало плоды его трудов. Попасть во дворец извне при помощи отражений невозможно. Я видела эту защиту, я проверяла ее эффективность. И хотя придраться там абсолютно не к чему, даже добавила дополнительный уровень ограждений в покоях принцессы. Покинуть дворец изнутри несколько проще. Но, чёрт побери, туда сначала надо было попасть. Даже о методе проникновения через глаза мы сообщили куда следует. Предупрежден, значит вооружен. Любую магию можно заблаговременно обнаружить, если знать, что конкретно искать. Или я зря все усложняю, и охотник просто-напросто вхож во дворец? Если, к примеру, он сам придворный маг или же член королевской фамилии, тогда, конечно, никакая охрана не сумела бы предотвратить случившееся. Первым делом я отправилась на конюшню. Конечно же, я сразу помчусь в золотое святилище. Сначала проверю слова охотника. Но если принцессу действительно похитили, обидно будет терять время, возвращаясь за лошадью. Всю дорогу до дворца я старалась себя приструнить, однако внутри против воли разгоралось чувство азарта. Колотилась учащенным сердцебиением, покалывала кончики пальцев. Наконец-то, фаза выжидания позади. Наступило время действия. Бросив поводья едва подспевшему конюху, поднялась по ступенькам и поинтересовалась у лакея. «Могу я видеть принца Орвина дель Франси?» Парень только собирался с ответом, когда откуда-то из тени выступил дворецкий. «Я доложу его высочеству о вашем визите, госпожа Блэр. Соблаговолите обождать в южной гостиной». «Благодарю вас, я лучше побуду здесь». Отказалась я, и тот, с достоинством поклонившись, удалился. Конечно, я могла бы принять приглашение, но сочла, что лучше будет остаться, так сказать, поближе к людям и понаблюдать за обстановкой, но быстро начала скучать. «Здесь было мало народу, и если кто новый и появлялся, признаков беспокойства не проявлял». «Его Высочество примет вас». Дворецкий вернулся, когда я, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, от безысходности разглядывала очередную позолоченную статую. «Прошу следовать за мной». Так я и поступила, но Орвин, похоже, не стал дожидаться моего прибытия, а вместо этого вышел навстречу, поскольку мы столкнулись на лестнице. Мой сопровождающий со свойственным ему профессионализмом, оценив обстановку, оставил нас, не привлекая внимания к своему исчезновению. «Что ты здесь делаешь так рано?» — удивился принц. «Ах да, еще действительно утро, хотя не совсем раннее». «Где сейчас Этнея?» — ответила я вопросом на вопрос. Орвин недоуменно нахмурил брови, пожал плечами, затем, поднявшись на верхнюю ступеньку, окликнул. «Горингтон!» Дворецкий моментально вынырнул из тени. Право слово, можно было подумать, что он мог, но я давно знала, какую уникальную расторопность проявляют люди его профессии, других на подобную должность просто не берут. Слушаю вас, ваше высочество. Вы знаете, где сейчас принцесса? Насколько мне известно, еще не вставала, но я могу проверить у ее камеристки. Благодарю вас, Горингтон, вмешалась я. «Мы сами поговорим с камеристкой». И потянула Орвина за рукав. «В чем дело?» — спросил он, когда мы снова остались одни. Я сунула ему под нос более-менее разглаженное письмо, на ходу предупредив. «Только чтобы никто не увидел». Принц начал читать, споткнулся, остановился у окна и быстро пробежал глазами остаток текста. Лицо его заметно побледнело. Я выразительно пошевелила бровями. Вернув бумагу, Орвин зашагал по коридору значительно быстрее, чем прежде. Я не без труда нагнала его и крепко взяла под руку, надеясь удержать, если он перейдет на бег. Но принц и сам понимал, что привлекать внимание и поднимать панику не в наших интересах. Покои Этнеи состояли из бесконечной, как мне показалось, анфилады комнат, в одной из которых мы обнаружили двух горничных. «Моя сестра?» Еще спит, Ваше Высочество», — уловила суть вопроса девушка, присевшая в реверансе. «Мне нужно с ней поговорить». «Быть может, мы сначала...» Но Орвин решительно увлёк меня за собой, проигнорировав робкие попытки служанок воспротивиться такому произволу. Впрочем, ничего по-настоящему непристойного в сложившейся ситуации не было. Родному брату допустимо входить в спальню сестры, тем более в сопровождении персоны женского пола. А что касается частной жизни, принцессы не имеют на нее права по определению. этнея этне до сих пор не нежилась в кровати. Во всяком случае, так показалось нам в первую секунду. Но Орвину достаточно было откинуть одеяло, чтобы обнаружить под ним аккуратно свернутый плед. Принц эмоционально выругался. «Что она себе возомнила?» – процедил он. «Думаешь, она сама сбежала?» – уцепилась за его слова я. «Не думаю, а уверен. Я сам научил ее этому». Он кивнул на кровать. «Когда-то давно. Или...» Он нахмурился. «Полагаешь, ею могли управлять?» «Сомневаюсь», — качнула головой я. «Точно не с помощью зеркальной магии. Она не позволяет воздействовать на разум. Ну, кроме одного варианта, ты знаешь какого». «Справедливости ради» добавила я, намекая на тюремщика, которого когда-то свела с ума. Но здесь однозначно не тот случай. Конечно, мы не можем исключать участие другого мага. Специалист по снам, возможно, сумел бы что-то ей внушить. Но это знаешь ли, вилами по воде писано. Вот доберемся до них, тогда выясним. Еще как доберемся, пробурчал себе под нос Орвин. Но как она отсюда вышла? Точно необычным путем, раз слуги ничего не заметили. Через зеркало? Не думаю, возразила я, как раз закончив проверку. Не вижу никаких следов. Не похоже, чтобы за последнюю неделю кто-нибудь проникал из этой комнаты в подпространство. Тогда... Балкон. Хором выпалили мы. Орвин первым раздвинул гордины. Мы дружно перегнулись через перила. Второй этаж. Высоковато, конечно, но... Долго не раздумывая, принц спрыгнул вниз, приземлился благополучно. «Теперь ты!» — крикнул он. «Я могу, но я не наследница престола в платьице», — усомнилась я в чистоте эксперимента. «А если я буду ловить?» Я хмыкнула, перелезла через перила. Узкий бортик вполне позволял удержаться с той стороны. Затем осторожно спрыгнула прямиком в объятия Орвина. «Эй, отпусти!» — возмутилась я несколько секунд спустя. «Ты сама держишь меня за шею». «Да? Это случайно так получилось?» Я расцепила руки, и принц аккуратно опустил меня на землю. Просто давно не удавалось повисеть у кого-нибудь на шее. «Здесь следы», — оборвал мою попытку отшутиться Орвин. И правда, почти под самым балконом принцессы росли клумбы, земля вокруг них была рыхлая, и на ней отчетливо отпечаталось несколько следов. Некоторые из них определенно составила маленькая женская ножка, другие были значительно крупнее и, вернее всего, принадлежали обутому в сапоги мужчине. Хотя исключать женщину с крупной ногой тоже было нельзя. Все ясно», — подытожила я. Этнея сама впустила охотника во дворец. Возможно, подсказала какую-то лазейку или устроила, чтобы ему выписали пропуск. Если, конечно, он сам здесь не обитает, этого тоже исключать нельзя. «Ну а сбежать, будь то через главные ворота или здание, им не составило труда. Тех, кто выходит, ведь не проверяют?» «Во всяком случае, не так тщательно, как тех, кто пытается пройти внутрь», — мрачно подтвердил Орвин. И, коротко распорядившись «едем», решительно зашагал в сторону конюшни. Я не стала корить его за самоуправство. «Почему она это сделала?» — спросил принц по дороге к столичному телепорту. Я подозревала, что совершить пространственный скачок можно и непосредственно из королевской резиденции, но Орвин предпочел стандартный путь. То ли опасался дворцовых слухов, то ли не хотел раскрывать тайну неблагонадежной личности в моем лице. И в том и в другом случае он был совершенно прав. Есть несколько вариантов. Я не была уверена, обратился ли спутник ко мне или разговаривал сам с собой, но все таки решила ответить. Может быть, она всецело доверяла человеку, который выманил ее за ворота. Может быть, как ты и предположил, на нее воздействовали ментально. А существует и третья возможность. «Какая же?» — с вызовом спросил Орвин. Видимо, догадался по затянувшейся паузе, что ответ может ему не понравиться. Этнея сама и есть охотник. Принц бы, наверное, застыл как вкопанный, но, счастью, его конь хуже понимал человеческую речь либо просто был менее эмоциональным. «Мы ведь говорили, что охотником вполне может оказаться кто-то из семи хранителей», напомнила я, «а Этнея — одна из них». Тут Орвин все таки натянул поводья. «Как ты узнала?» «Догадалась практически с самого начала», — призналась я. «Не зря же Его Величество так старался навязать твою сестру мне в заложнице, точнее, пристроить под мою защиту». При всей моей эмоциональной нестабильности я не могла удержаться от этой шпильки. Я не настолько глупа, чтобы обвинять Эдбальда во всех смертных грехах. Он не стал бы поступать подобным образом собственной дочерью, тем более наследницей престола, пусть даже на тот момент она и не была первой на очереди. Нет, он просто счёл, что рядом с зеркальным магом Этнея будет в большей безопасности. Не исключено, что он был прав. Задумчиво добавила я. Кольнуло нечто похожее на угрызение совести. Но поддаваться подобным чувствам в минуту опасности — лучший способ пропустить вражеский удар. Так что я быстренько отмела ненужные мысли. «Ладно, ты угадала», — нехотя признал принц. «Но Этнея не зеркальщик». «Ты говорил, твоя прабабушка была зеркальным магом», — припомнила я. «Это родня по материнской линии или по отцовской?» «По материнской. Значит, она и прабабушка Этнея тоже. Принцесса могла унаследовать дар». «Не могла, я бы заметил. И потом она совсем еще ребенок. «Она юная девушка», — возразила я. «И ты не представляешь, как хорошо мы умеем скрывать некоторые свои склонности от окружающих, особенно когда понимаем, что окружающие не ценят ни наши амбиции, ни инициативу, а девочкам это объясняют очень быстро». Мы снова тронули поводья и продолжили продвигаться по мощным столичным улочкам. Звонкое цоканье копыт сливалось с прочими звуками оживленного и ни о чем не подозревающего города. наи действительно амбициозная и умна», — согласился принц. «Но она не убийца. К тому же зачем бы ей затевать подобное? Теперь она и так самый вероятный кандидат на престол после смерти отца». «Теперь», — повторила я, — «а до недавнего времени это был Ансель, который вряд ли захотел бы делиться с сестрёнкой властью. Впрочем, я ведь не настаиваю, Орвин». «Я всего лишь перечислила варианты». «Да, понимаю. И полагаю, самый первый из них и есть правильный. Этот мерзавец просто вскружил ей голову, наобещал романтики или приключений, или того и другого разом. Вот она и с ним. Дурочка». «Она не дурочка. Просто ей 15 лет. А в этом возрасте даже самые умные люди наивны и убеждены, что понимают жизнь лучше всех остальных». На этот раз разговоры прекратились. Мы подъехали к зданию, отведенному для межпространственных переходов, и спешились. К счастью, в портал пропускали вместе с лошадьми, так что решать проблему передвижения, оказавшись в предгорье, нам не пришлось. Внешность мы замаскировали минимально. Орвин воспользовался своей рыжей личиной, я слегка подправила лицо при помощи зеркала. Да, рано или поздно нас, безусловно, сумеют выследить, но это даже к лучшему. На данном этапе посторонние будут мешать — Но если для нас с Орвином поездка сложится неудачно, как знать, вдруг кто-нибудь добьется лучших результатов? «Охотника оставь мне», — предупредила я Орвина, когда впереди замаячила горная дорога. «В магические поединки вмешиваться не стоит. Твоя задача — подобраться к принцессе и освободить ее, если, конечно, ее действительно держат в заложниках. Потом уходите как можно дальше». Вопреки моим ожиданиям он не спорил, Лишь сосредоточенно глядел вперед на поросший деревьями склон. А вскоре разговоры стали невозможны. Тропа хоть и была сравнительно безопасной, но ехать бок о бок не позволяла. Я окликнула принца, когда по некоторым признакам до светилища оставалось совсем немного. Дальше имело смысл продвигаться тихо, чтобы не привлечь к себе внимания раньше времени. Хотя, кто знает, охотник вполне мог наблюдать за нами и сейчас» трудно ли спрятаться в гористой местности. Так или иначе, когда очередной поворот вывел нас ровной площадке приличных размеров, мы стреножили лошадей, оставили их пощипывать траву, а сами продолжили подъем пешком. До места добрались примерно за четверть часа. Следующая площадка как раз и оказалась золотым светилищем. Место и правда было весьма живописное. С одной стороны обрыв и вид на великолепие соседней горы, с другой — ядрах в пятидесяти — отвесный склон. Резвый горный ручей падал с выступа вниз, образуя небольшой водопад. Благодаря обильной влаге камни украшала зелено коричневая поросль. Чуть в стороне от водопада мы и обнаружили принцессу. Облачённая в костюм для верховой езды, она сидела на стуле совершенно рукотворном и оттого плохо вписывавшемся в окружающий пейзаж. Руки ее были связаны за спинкой стула, Рот тоже был завязан то ли шарфом, то ли просто какой-то длинной тряпкой. Орвин метнулся было к ней, но приостановился, видя, как отчаянно она мотает головой. Причина такого жеста стала ясна почти сразу. Из-за ствола криворастущего дерева, ветви и корни которого тянулись, стекавшие в бассейн в воде, выступил Ансель. В руке он держал пистоль, дуло которого направлял на Орвина. Брат-близнец этого оружия, наверняка тоже заряженный, был заткнут за пояс. «Ну, наконец-то!» — проговорил он, с удовольствием растягивая слова. «Я уже устала ждать!» «Кого из нас?» — полюбопытствовала я. «Если человек с оружием хочет поговорить, надо непременно предоставить ему такую возможность». «Всех!» Анцелли растянул губы в ослепительной улыбке и как бы в подтверждении своих слов перенаправил пистоль Сорвина на меня, а затем поднёс дуло к самому виску Этнея. Та замычала и испуганно зажмурилась. «Все вы здесь очень дороги моему сердцу!» «Давай без глупостей!» Орвин осторожно сделал шаг в сторону брата. «Это ты без глупостей!» — резко ответил тот, вскидывая руку. Теперь Дула снова смотрела на Орвина. Тот послушно остановился. Я не шучу. Впрочем, еще один шаг, и ты облегчишь мне выбор. Какой выбор? продолжила задавать вопросы я. Кого из вас убить первым, разумеется. Тонанцеля был холоднее, скопившейся в бассейне воды. Редкая удача, верно? Все трое в одном месте, и только у меня пистоле. «Ну, чем тебя не устраиваю я, понятно». Я постаралась не опускать глаза на сильно выпирающую часть тела старшего принца. Напоминать, что он сам виноват в случившемся, тоже не стало. Еще чего доброго начнет палить со злости. Вот уж кто точно эмоционально нестабилен. «Но чем тебе не угодили остальные? Близкие родственники, как-никак». «Родственники? Ну уж точно не вот этот». Он указал оружием на Орвина и на мгновение я, признаться, вжала голову в плечи, боялась, что этот ненормальный случайно спустит курок. «Что до неё?» — он скосил глаза на Этнею. «Я не отдам руку на отсечение, что ее мамаша не погуляла с кем-нибудь, не имевшим никакого отношения к королевской семье Эльмиры». «Чушь!» — убежденно отрезал Орвин. «А я подумала, что идея про отсечение руки чрезвычайно мне понравилась». С удовольствием бы отсекла, если бы выдалась такая возможность. «Неважно, главное, она уже положила глаз на мой трон. Так ведь?» Он снова развернул пистоль к принцессе, и та сжалась низко опустив голову. «Они оба хотят его заполучить, и теперь после того, что сделала ты, они как никогда близки к победе, не один так другой». Либо девчонка, способная управлять разве что горсткой глупых фрейлин, либо мальчишка, пробивший себе дорогу из пасынков в сыновья. «Понимаю», — кивнула я, осторожно делая шаг вперед. Теперь я стояла почти на одном уровне с Орвином. «Ты был единственным и наверняка любимым сыном, и тут появляется чужая тетя да еще и с ребенком. Разумеется, это тебе не понравилось. История стара как жизнь». Но дело усугубляется еще и тем, что ты был не простым мальчиком, а принцем крови. И появился претендент не только на отцовскую любовь, но и на трон. Шансы у него, правда, были эфемерные, но ты, наверное, был слишком юн, чтобы это осознать. Тем более, что Эдбальт от чего-то счел нужным его усыновить. Ты понял, что прежней жизни никогда уже не станет. У тебя появился конкурент. А дальше родилась еще и сестра. Но это было давно. С тех пор ты вырос. Неужели так и не сумел за это время понять, что детские страхи — не повод для ненависти? «Никто не хочет короля-инвалида», — отчеканил Ансель, смотря перед собой невидящим взглядом зомби. К сути моих слов он явно не прислушивался, но, впрочем, кто бы сомневался. Я говорила лишь с целью потянуть время. «Но если других кандидатов не останется, им придется передумать», — он криво улыбнулся. «Разве же неудачно, что здесь одновременно оказались все заинтересованные лица?» «Мои, как ты выразилась, конкуренты погибнут от руки сумасшедшего мага, которого с твоей легкой руки именуют охотником». «Принцессу он застрелит, чтобы завладеть ключом». «Орвин попытается спасти девушку и погибнет в неравной схватке». «Ах да, еще и магистр попадется под горячую руку». «Что делать? Переоценила свои силы? Случается». А знаешь, пожалуй, я определился. Не знаю почему, но все это время он продолжал обращаться ко мне, а не к своим родственникам. Этнея никуда от меня не денется. Ты раздражаешь, но с тобой я хочу еще поиграть. Начну-ка с Орвина. На сей раз он прицелился не на показ, по-настоящему, но прежде чем успел прогреметь выстрел, я выскочила вперед, загораживая собой Орвина. Ты с ума сошла? Воскликнули братья в редком для них приступе единодушия. «Давно, еще в тюрьме. Неужели вы до сих пор не поняли?» Отозвалась я сквозь зубы, больше занятая тем, чтобы не позволить Орвину в лучших мужских традициях выступить навстречу врагу. Для этого приходилось толкаться, хватать его за одежду и даже разок ударить локтем в живот. «Забыл, о чем мы говорили?» — зашипела я, повернувшись в полоборота. Твое дело, Этнея!» «Ныряй в кусты, доберись до нее. Я задержу этого парня. Не забывай, что у меня броня». Орвин притих и перестал рваться на передовую. Видимо, вспомнил о стреле, пронзившей меня при нападении наемников. Имелся, правда, один нюанс, о котором знала я, но не он. При залпе из огнестрельного оружия, да еще и из близкого расстояния, зеркальные доспехи бессильны. Слишком велика скорость движения пули». Свинец пробьет грудную клетку раньше, чем сработает колдовство. Но это так, к слову. Я сделала шаг вперед, разводя руки в стороны, стараясь не дать Анцелю шанса зацепить Орвина, пока тот не успел укрыться за растительностью. Почему ты это делаешь? А задача нас спросил Кронпринц. Думаешь, я шучу? Нет. Еще один шаг. Тогда зачем? «Потому что жизнь твоего брата ценнее, чем моя. Разве это не очевидно?» Требовалось выиграть время для моего спутника и для Этнея, и я продолжала говорить. «Орвин навряд ли станет королем, но он будет не последним человеком в государстве и многое сделает для Эльмиры, в этом у меня нет сомнений. Я успела достаточно хорошо его узнать. Что же касается меня?» Я засмеялась и, наверное, в этот момент была как никогда похожа на безумную. «Никто не будет плакать, если я исчезну с лица земли, Ваше Высочество. Мне никто не нужен, и я тоже никому не нужна. Мир любит равновесие. Скорее всего, ваш брат будет поначалу переживать о моей смерти, но быстро припомнит, как грубо я с ним общалась, что я была эгоистична, вспыльчива, резка, а ненависти в себе взрастила столько, что хватит на целый дремучий бор. Надо уметь смотреть правде в глаза Ваше Высочество. Я не нужна этому миру, а ваш брат нужен». Я знала, что рано или поздно Ансель спустит курок, и даже почти не боялась. К чему я оказалась не готова, так это к подсечке, в результате которой потеряла равновесие и повалилась на землю практически одновременно с тем, как грянул выстрел. Орвин рухнул рядом со мной. все таки скорость реакции профессионального военного внушала уважение. С разочарованным возгласом Ансель отбросил бесполезный пистоль. «Какого чёрта ты ещё здесь?» Сердито прошипела я Орвину, все еще прижимавшему меня к земле. «А тебе правда не страшны пули?» Не менее зло парировал он. Ответить я не успела. Ни на шутку разгневанный кронпринц вытащил из-за пояса второй пистоль и взвел курок. Все, мне надоели игры!» — проревел он, направив дуло на висок Этнея. И мы поняли, что ничего не успеем сделать. Дальнейшее не смог предвидеть ни один из нас. Откуда-то со стороны водопада внезапно выскочил Кейл. На его плечах развивался дорожный плащ, к поясу крепились двое ножен с мечом и кинжалом. Но вытащить ни то, ни другое он не успевал, поэтому просто схватил Анцеля за руку с пистолетом, вынуждая отвести его в сторону. Грянул выстрел, пуля улетела далеко в небо, а оба мужчины повалились на землю». Мы с Орвином вскочили, побежали к дерущимся. Однако Кронпринц оказался шустрее. Он сумел вывернуться, ударил Кейла каблуком сапога, поднялся на ноги, одновременно извлекая из ножен кинжал, метнулся к Этнея. Орвин с громким выкриком бросился ему на перерез. Но маневр оказался ложным. Анцель внезапно сменил направление, и я, помнится не успела, как лезвие его клинка коснулось моей собственной шеи. «А теперь посмотрим, насколько твоя жизнь никому не нужна», — сказал он вроде бы мне на ухо, но не понижая голоса. В итоге для меня звук получился очень громким, и ощущение было примерское. Сверху вниз по позвоночнику пробежало нечто вроде неприятной щекотки. Мысли, посетившие меня в этот момент, были столь же гадкие. Это же надо было так глупо попасться. «Сию секунду бросьте оружие», — рявкнул Ансель. Самым ужасным было то, что Орвин и Кейл послушались. Правда, нехотя и нарочито медленно, но все таки опустили на землю свои клинки. Способы выхода из создавшегося положения метались в мозгу остервеневшими загнанными птицами. Мы стояли всего в паре шагов от обрыва. Если силой качнусь назад, подтолкну Анселя в нужную сторону, и есть шанс, что он полетит вниз. Это был огромный плюс. Минус заключался в том, что вместе с ним упаду и я. Правда, я сыграла не совсем честно, не полностью выполнив условия из письма охотника. Небольшое зеркальце в сумке все же имелось. Если я сумею вытащить его и проникнуть в подпространство на лету, выживу. Но каковы шансы осуществить все эти действия во время падения в пропасть, я понятия не имела. А подготовиться заранее нельзя. Кронпринц непременно заметит, чем я занята». Впрочем, зеркальце — не единственное, в чем я пошла против воли охотника. Я почувствовала, как, движимая давлением изнутри, выскочила пробка, висевшая на поясе фляги. «А ты, однако же, стал очень видным мужчиной», — ядко заметила я. Готова поспорить, что лицо Анселя стало в этот момент пунцовым, но главное, он инстинктивно попытался отстраниться, чтобы не касаться меня своим сильно увеличенным достоинством. Нет целомудренности, конечно, просто неприятно лишний раз демонстрировать свое уродство. Но это и был мой расчет. Кинжала принц не отвел, но я сумела увернуться. Он бы, конечно, перехватил меня снова, но тут из бутылки вырвался хаш. Дыхнуло холодом, кругом как будто потемнело, а змей стремительно увеличивающийся в размерах. Сейчас он казался раза в полтора крупнее человека. Завис в воздухе, глядя Анселю в глаза немигающим взглядом. Кронпринц вздрогнул и выронил оружие. Стали с жалобным звоном ударилась о камень. Ахаш распахнул пасть, демонстрируя тонкие острые зубы, и ринулся прямо на Анселя. Тот в ужасе отпрянул, замахал руками, потеряв равновесие, но так и не сумев удержаться на самом краю, с криком полетел в пропасть. Змей уменьшился до своих привычных размеров, развернулся к неподвижно наблюдавшим за этой сценой мужчинам, шикнул на них для острастки и нырнул во флягу. Несколько капель портфейна выплеснулись наружу, единственным напоминанием о недавнем присутствии потустороннего существа. «Жива?» Орвин метнулся ко мне, заставил запрокинуть голову и коснулся шеи там, где к ней недавно прижимался клинок Анселя. «Всё нормально». Утомленно ответила я. Впрочем, опереться на мужскую руку оказалось очень даже кстати. Я думала, что сделано из материала покрепче, а нервишки-то, оказывается, шалят. Шаг другой. Отступить подальше от края пропасти было не лишним. «Кейл, освободи Этнею!» — окликнул декана Орвин. «Пора убираться отсюда, надо бы успеть одолеть спуск до заката». Я вскинула голову, затем сочувственно сжала предплечье принца. «Он не освободит от нее. Мои слова прозвучали весьма отчётливо, невзирая даже на фоновый шум водопада. «Почему?» — недоуменно спросил Орвин. «Потому что он и есть охотник», — ответила я, глядя к Кейлу прямо в глаза.